Он взглянул на дочь. Евгения была молчаливой и спокойна по-прежнему. Она как ни в чём не бывала, не поморщится. Да она упрямее меня, grande. Да и всех grande вместе. По крайней мере, не даром же ты отдала свои деньги. Ну, как же? Евгения смешливо взглянула на отца. Старик обиделся. Знайте, Сударяня, что вы здесь в моём доме, в доме отца вашего Сударяня. Евгения склонила голову в знак согласия. Вы меня обижаете, Сударяня. А я хочу видеть вас не иначе, как покорную и послушную дочерью. Ступайте в свою комнату. И завольте оставаться там до тех пор, пока я вас сам не выпущу. На내 это будет приносить вам воду и хлеб. Слышали? Ступайте же с ударня. Евгения зарелась слезами и вышла вон из комнаты. Гранде побежал в сад. Пройдя несколько раз взад и вперёд по колено в глубоком снегу, он вздумал, что дочь верно не в тюрьме, а у постели больной матери. Желая к чему-нибудь придраться, чтобы излить гнев свой, обрадовавшись случаю застать в расплох непослушную дочь свою, он осторожно на цыпочках пробрался по лестнице и очутился в спальне жены своей в ту самую минуту, когда госпожа Гранде сжимала дочь в объятиях и целовала её длинные и прекрасные волосы. Утешься, милый друг мой, говорила старушка. Отец перестанет сердиться. Нет у неё отца, закричал Гранде. И это наша дочь, госпожа Гранде, непослушная, непокорная, прекрасное воспитание, религиозное воспитание ей нечего сказать. Вы сударыня, вы не под замком ещё? Подарест, подарест, сударня, марш без объяснений. Неужели вы хотите отогнать дочь от постели больной матери Гранде, сказала старушка. Лицо её пылало лихорадочным жаром. А, ежели уж вам так нужна ваша дочь, так возьмите её. Возьмите её сударня. И убирайтесь обе вон из моего дома, чёрт, возьми, где деньги? Я золото. Евгения гордо посмотрела на своего отца и ушла в свою комнату. Старик сам запер её на ключ. "На это", закричал он, затушив в зале огонь.